Между тем казаки под командой Скобелева продолжали свой дерзкий маневр. Они преодолели вплавь глубокий канал и вынеслись на противоположный берег. Опрокинув большой конный отряд неприятеля, казаки пустились в преследование. Они скакали около десяти верст, когда вдруг с фланга на склоне высоты появились неприятельские конники. Их было намного больше, чем казаков. Видя свое превосходство, неприятель стал обтекать казаков с флангов, надеясь их окружить. «Не отступать! Удержимся! Одолеем!» скомандовал Скобелев, хотя на последней не было никакой надежды. Захлопали выстрелы, зазвенели клинки. В окружении опытных казаков плечом к плечу с ними Скобелев... Бился с наседавшими каканцами, Кольцо вокруг казаков уплотнялось, сжималось, и вырваться из него никто уже не помышлял. И вдруг над их головами, справа и слева, пронеслись огненные хвостатые ракеты. Вонзаясь в плотную массу неприятельских конников, взрываясь в самой гуще, они вызвали панику в его рядах. Конники в одиночку и группами стали отходить. Новый ракетный зал окончательно разметал их, обратил в бегство. Казаков выручили ракетчики батареи капитана Абрамова. По собственной инициативе офицер вывел станки на предельную близость и открыл огонь. Сражение у Махрама 22 августа завершилось разгромом мятежников. Одних орудий было захвачено 39 плюс полторы тысячи оружий. Через несколько дней была получена из Петербурга телеграмма от императора. Он благодарил личный состав отряда за молодецкое дело. Поражение у Махрама отнюдь не усмирило каканцев. Используя остроту положения, Англия заслала в ханство своих агентов разжигая недовольство населения действиями России, призывая мусульман к в священной войне против русских. Центром мятежников стал Коканд. Вместо бежавшего худаяра в ханском дворце обосновался его сын Насредин. От лазутчиков стало известно, что потерпевший поражение Абдурахман ушел к Коканду. Вслед за ним был послан летучий отряд из шести казачьих сотен, двух посаженных на арбы пехотных рот и четырех орудий под командой Скобелева. Чтобы догнать неприятеля, он провел отряд напрямик по бездорожью, в неожиданных местах преодолевая горные потоки. Наконец, у одного из урочищ он догнал не подозревавшего в опасности Абдурахмана с его главными силами – Они насчитывали более пяти тысяч человек, однако внезапность и дерзость нападения противника лишили их численного преимущества. Схватка была короткой. Не выдержав, Абдурахман пустился в бегство. На этот раз он повел отряд в сторону небольшого городка Ош. Скобелев, разгадав замысел, упредил его. Первым оказался там. Едва не угодив ловушку, Абдурахман повернул на Андижан, туда же спешил и посланный Каухманом отряд генерала Троцкого. 1 октября город был штурмом взят, при этом главную роль сыграли предводительству и мы Скобелевым казаки. В почти три месяца продолжалась погоня за мятежными отрядами Абдурахмана. Сам же он сдался в плен 28 января и был сослан в Екатеринославль. За успешные действия в подавлении мятежа 18 октября Скобелева произвели в генерал-майоры. Тогда же удостоился он и ордена Георгия Третьей степени. 2 марта 1876 года Молодой генерал вступил в должность военного губернатора Ферганской области и командующего расположенными в ней войсками. ЗОВ БАЛКАН В марте 1877 года из Петербурга последовало распоряжение о сдаче Скобелевым